Герман Садулаев Накануне просветления Николай Степанович Гумилев 1886-1921 годы Предисловие автора Полноте Для кого мы на самом деле пишем эти книги? Литературная матрица Одна, вторая, третья Уже правда для нерадивых ученичков? Им скучно. Моей собственной дочери читать литературу скучно. Я дал ей матрицу. Прочла пару статей и бросила. Все равно скучно. Я еще принял правила игры всерьез. Мол, для школьников пишем. Только я да серёжа Шаргунов приняли. Остальные писали, как пишется, как писали бы... И в диссертацию, и в газету «Правда», и в журнал «Неправда». У меня и для Гумилева образ готов. Это ведь очевидно. Блок был бы как бы Рябинщиков, а Гумилев — Цой. Только кому это теперь интересно? Зря думают, что я так заигрываю с молодежью. Нынешняя молодежь — это не про Цоя, С БГ. Это было, когда мы были молодыми. А те, кто сейчас школьники, у них другое. Я даже и не знаю, что. Может, и скорее даже для учителей, да? Они ведь того же возраста, что и мы. И им бывает интересно про литературу. И полезно даже, чтобы что-нибудь такое не из учебника на уроке рассказать. Ведь где-то есть такие учителя, а? Мало. Не знаю, для кого и для чего вообще. Но вот скажу, для кого пишу о Гумилёве. На национальном сервере современной поэзии «Стихи.ру» зарегистрировано 350 344 автора. 15 апреля 2011 года, дата не случайная, опубликовано 12 миллионов 972 тысячи 376 произведений. 28 ноября 1918 года Николай Степанович Гумилев читал свою первую лекцию в Институте живого слова в Петрограде. На первой лекции была уйма народу. Большая часть народа после вступительного слова лектора отпала от семинара поэзии. Что же сказал слушателям Николай Степанович? Господа, я предполагаю, что большинство из вас поэты. Но я боюсь, что, прослушав мою лекцию, вы сильно поколеблитесь в этой своей уверенности. Поэзия совсем не то, что вы думаете. И то, что вы пишете и считаете стихами, вряд ли имеет к ней хоть отдаленное отношение. У меня не было возможности ознакомиться со всеми почти тринадцатью миллионами произведений, размещенных на этом виртуальном складе современной поэзии. Но почему-то мне кажется, что большая их часть – вряд ли имеет к поэзии хоть отдаленное отношение. Уж и не знаю почему. Может, от того, что не жду встретить россыпи алмазов в овощехранилище? Но чтобы там и как бы там ни было, а три с половиной сотни тысяч русскоговорящих людей разного пола и возраста считают себя поэтами, свои производные стихами. Вот все они... Все до единого должны знать Николая Гумилева. Все, что он сам написал и что о нем написали, даже такие, как мы.